Рассказы Омари. Часть первая. А вот еще жила цыганка, Чиваханя, ведьма либо самая старая женщина в роду с цыганского, сама уже старая, а детей нет, беда. Вот пошли цыгане по деревне, гадают, допросят, а Чиваханя все по сторонам глядит. Какую деточку меньше любят? У всех ребятишек мамки да батьки, бабки да детки. А одна девочка, страшная да грязная, одна сидит, со всеми не играет. А чья это чаери? Чаери, девочка, дочка. Чья деточка? Ей отвечают, сиротка у тетки живет, в работнице растет. Дождалась чеваханя темна, да и украла ее. Принесла к себе, а смотрит. «Девочка некрасивая да больная, вся кожа, как у гуся ощипанного». Прочитала тогда Чеваханя свои слова, вставила сиротки в глазки два изумруда, а в ротик кораллы, а потом и говорит, «А ну, поворотись, милая!» Повернулась сиротка и сразу сделалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. О своей ненормальности я догадалась не сразу. Воспоминания других детей были первой причиной, почему я это заподозрила. Многим из них не составило труда рассказать о событиях раннего детства. Я же не помнила почти ничего до шести с половиной лет. Может, виной тому болезнь. А может, до приезда Аглаи с дедой и запоминать-то было особо нечего. Когда меня одолевает бессонница, я думаю об этом, все пытаюсь что-то отыскать, уцепиться. Нет, бесполезно. Да и какая теперь разница? Весь мой багаж памяти о детстве ограничивается тремя-четырьмя последними днями в гнездышке. Зато я до сих пор помню каждую мельчайшую деталь этих дней. Свою кровать с зеленым покрывалом, дырки на линолеуме, запах щей в коридоре и тарелку с нарисованными по дну незабудками. Могу сказать, какие книги стояли на полке, назвать все наши игрушки. Описать, в какую одежду были одеты воспитательницы, нянечка и дети, я даже помню, кто и что в то время говорил. Стояли ясные осенние дни. Светило солнце, желтели листья, и мы шли на прогулку во двор. Я стояла у ярко раскрашенной лесенки и смотрела, как играют дети, а сама ни с кем не играла. А в последний день меня обидели. Я лежала на полу, и медленно расставляла кубики в одну линию. Это были деревья. Они росли и покрывались листьями. По веткам прыгали маленькие птички. И тут одно дерево надломилось и затрещало. Я подняла голову. Крупная девочка пнула кубики. Я молчала и не сводила с нее глаз, заранее зная, что сейчас будет. Свет померк. В ушах зашумело. Ноги и руки исчезли. Исчезли игрушки и дети. Мир исчез. И разверзлась тугая черная воронка, в которую я падала много-много раз. Я помнила это, только это. Самое страшное в моей жизни. А потом я лежала на полу, без сил, раздавленная, перемолотая безжалостным приступом. А все они смотрели на меня. Монотонный шум черного водоворота медленно и тошнотворно вился внутри головы. Но они, конечно, его не слышали. «Господи, Машенька, хорошая моя, ну-ка пойдем. Наша нянечка подсунула под меня руки и подняла, легко, словно куклу. «Тётя Зоя, что, миленькая, дай бусы поиграть». «И бусы дам, и чай попьем и что хочешь, только сначала лекарство выпьем». Она несла меня и все ворковала. А по коридору навстречу нам уже мчалась, топая толстыми ногами, кудрявая краснощёкая медсестра. Потом я долго спала, а когда проснулась, нянечка была рядом. Она помнила свои обещания. На полированном столе появились три заветные вещи: тонкая гжельская чашка, конфета мишка-косолапой и сияющие бусы из чешского стекла. Я медленно развернула конфету и с удовольствием вдохнула запах идущий от фольги. Мне нравился шоколад. Дверь отворилась, и в комнату вошла заведующая. Опять тихо спросила она. Нянечка кивнула. «Плохо дело. Как же не досмотрели?» Нянечка вздохнула. Заведующая наклонилась ко мне. От нее пахло духами и немного потом. Над блестящими губами наметились тонкие усики. «Машенька», она говорила по-прежнему тихо, «скажи мне, что случилось?» «Люда, сломала мой лес», сказала я, жуя конфету. «О, «Я знаю, она не нарошна. Давай простим ее, и она не будет так делать никогда-никогда. Давай. Ой, как хорошо. Выздоравливай». И она направилась к выходу. У заведующих всегда много дел. И тут бы самое время поиграть бусами нянечки, но я не успела, потому что в гнездышко прибыли деда и Аглая. Уверена, Ни до, ни после в уютном тихом гнездышке не случалось подобного переполоха. Это было нашествие, оккупация, катастрофа. Это была безоговорочная капитуляция всех возможных устоявшихся традиций, тихих уголков и режимов дня. Они не вошли, а ворвались. Нет, влетели и сразу заполнили собой все пространство. Хотя по части заполнения пространства больше постаралась Аглая, ведь деда не особо любил находиться на виду. Она была яркая Аглая, совсем не то, что сейчас. Какая-то жуткая юбка, ужасное пальто в рыже-зеленую клетку, цветастая блузка, звенящие цепочки, накрашенные до безобразия губы и волосы, рыжие как огонь. Это было не отсутствие вкуса и не увлечение хипотой, а тактика. Эволюционно доведенная до инстинкта и неизменно передающаяся в поколениях. Нагрянуть, оглушить, вывести из равновесия, а потом быстренько получить свое и ускакать в закат. «Боже, божечки, боже!» — возопила она с порога, и у одной из нянь сразу выпал из рук ночной горшок. «Долго же мы добирались! И где же она, моя девочка, мой ангелочек?» «Антонина Тимофеевна, голубого наша спасительница, как же мы вам благодарны!» Аглая, сгреблая, прижала к тощей груди потерявшуюся заведующую, а та только стояла, как дура, раскрыв глаза и рот до состояния трех букв «О». И обогрели, и обучили, а мы-то, мы-то полстраны вот этими ногами, а бумажек-то, бумаг сколько, ох, скажу я вам! Тут она отпустила Антонину Тимофеевну, вырвала из рук деды толстый кожаный портфель и плюхнула его на стол. Я как раз сидела на краешке кровати у двери и, решив, что все это как-то странно, сползла, прошмыгнула за дверь и притаилась закаткой с фикусом. Да, все это было очень странно. Как только Аглая появилась, я сразу смекнула, что она появилась не просто так, а в моей жизни. И теперь она будет что-то значить и я буду с ней, и с этим краснощуким лысеющим человеком, которого сразу назвала деда». Аглая вынимала бумаги с искусством бывалого иллюзиониста. Они выскакивали из портфеля, раскрывались, крутились в светлом осеннем воздухе, укладывались на стол, подоконник, стулья, куда угодно. Мелькали фиолетовые печати всех возможных геометрических форм, скрепки вспыхивали на солнце огненными стрелками и листы, Машинописные и рукописные, блекло-желтые и снежно-белые, порхали, взлетали и тут же находили свое место, пришпиленные метким определением разбушевавшейся Аглаев. «Справка о доходах», — радостно выдавала она, «справка об отсутствии судимости, об отсутствии венерических болезней, свидетельство о браке из ЖКО, подтверждение родства» об отсутствии педикулеза, выписки из домовой книги, паспортные данные, справка из ГОРАНО, характеристика с работы, автобиография, еще характеристика с работы, справка окулиста, невропатолога, хирурга, гинеколога, справка о прививках, о постановке на учет, акт осмотра квартиры и ее соответствие техническим нормам. Бумаги вылетали и вылетали. То были перья, из которых мне шили крылья. Они не оставляли ни единого шанса на то, что я останусь в гнездышке, полном щей, кашки, сельных пенок, холодных горшков, старых книжек, лохматых пластмассовых кукол и детских голосов, не смолкающих ни на минуту. А может, Аглая швыряла вместо всех этих справок осенние листья? Или деда купил по случаю пачку газет и нарвал их на кусочки? А может, и этого не было? Потом-то я узнала, что из себя представляла Аглая. Женщина, что бегает по дому с горящей головешкой и печет посреди зимы пироги с детьми. Что-нибудь да придумала бы. Ей всегда верили. Наконец портфель заметно похудел. Аглая остановилась и победным взглядом окинула всех присутствующих. Я удочеряю и забираю свою племянницу, безапелляционно заявила она, переводя дух. Вот! и еще одна бумажка вспыхнула на солнце и опустилась на стол. Если бы Аглая сказала «ахалай-махалай» и посреди кабинета тут же забил фонтан из лимонада, даже тогда она не вызвала бы большего изумления у почтеннейшей публики. Заведующая бессильно опустилась прямо на стопу бумаг в кресле. Нянечка взмахнула руками. Повариха, непонятно почему оказавшаяся на месте событий, зажала рот ладонью и ринулась в кухню. «Но ведь это же...» <связывая> — прошептала Антонина Тимофеевна. «Где же она, наша девочка?» <связывая> — грянула Аглая на весь дом. «Таня, позовите, пожалуйста». Заведующая потихоньку приходила в себя. И вновь все пришло в движение. Топали ноги по половицам, звенели голоса. «Какие-то сумки! Где же Машенька?» «Ах, подожди, Дима, не до тебя тут! Скрип-скрип!» На восковом листе фикуса тонкие сухие полоски складывались в силуэт древних башен. Над ними парились серые орлы. Вы Машеньку не видели? Легкие пылинки плясали в солнечном воздухе, откатки пахло сырой землей и тихими ночными вздохами. Я ковыряла почву в горшке и посмотрела на широкий лист. Ну, мне пора. Я вылезла из своего убежища, отряхнулась и встала во весь рост. Оглая и деда. Стояли на фоне окна. Солнце разжигало рыжие волосы огнем и плясало веселыми зайчиками на розовой лысине. Здравствуйте, сказала я. Аглая всплеснула руками, деда улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. Я поняла, что он добрый. Девочка, девочка моя! Аглая присела на корточки, и ее лицо, бессовестно накрашенное, покрытое сетью мелких морщинок, оказалось напротив моего. «И как же тебя зовут?» И тут свершилось. А всего-то, если разобраться, произошла безделица. Задумавшись на секунду над тем, как же представиться, солидно Марии или запросто Машей, я смешалась и проговорила. «Мара». «Ох!» — выдохнула Аглая и посмотрела на деду. «Мара», — повторил он. «Машенька, ее зовут Машенька. Мария Воробьева» подсуетилась наша нянечка. Но ее, конечно, уже никто не слушал. Слово было сказано, и я стала Марой. Раз и навсегда. Потом были короткие сборы. Да и чего мне было собирать? Так? Какое-то смешное барахлишко, красное драповое пальто, резиновые сапоги, ночнушка из бежевой фланели, унылые заштопанные колготки, трусы на резинке да шапка с ушами. Вот и все приданное. Дети смотрели на меня, высовывались из спали на игровых. Никто не улыбался, никто не махал руками. И взрослые тоже смотрели. Я думала, никто и не подойдет, но они подошли. Антонина Тимофеевна со сбившейся прической, молодая практикантка, рабочий дядя Юра и наша нянечка. «А можно мне бусы?» — тихо спросила я. Нянечка вздохнула, повозилась за воротником белого халата. Сунула мне в руку радужную переливчатую нитку и потрепала по голове. «До свидания», — сказали мне. «До свидания», — ответила я. Хотя это, конечно, было вранье, и все мы об этом знали. Какое там «до свидания»? Это было самое настоящее «прощай». Я никогда больше их не видела и не увижу. абусы Вот видите, столько лет прошло, а я ношу их до сих пор. Смешно, да? Такие радужные стеклянные бусы у вас носят только старушки да безвкусные дурищи. Но ведь это единственное материальное доказательство того, что у меня тоже когда-то было детство. И потом, у нас-то их носят. Да еще как. Часть вторая. Ай ромалы за дриван манды, ой ло! Ай цыгане, забило сильно мое сердце. С цыганского. У нас все поют. Мать моя уж как хорошо пела, все плакали, столько денег ей давали. Отец говорит: давай домом станем. Построили дом, живут. Да все неладно, ругаться начали. Решили уехать. А как уехали, дом сгорел. Стали мыкаться, где только не побывали. Снова осели. Теперь уж дом готовый купили. Опять, не слава богу. Ну что ты будешь делать? Не живут, ладно. Позвали Чиваханю. Она покурила, пошептала, говорит: "Хотите жить на месте? Неделю ешьте по кусочку той земли, где жить будете, а то земля вас не держит". Так и сделали, ели. И правда, потом осели хорошо. А бабушка была у нас одна. Так она говорила, что не можем мы на одном месте жить, потому что Бог нас любит больше других. Мы веселые, поем хорошо. Вот и отдал он нам всю землю. Не знаю, может и так. Мы ехали день, ночь и еще день. Пыльные стекла такси, кожа кресла пропахшая рыбой, забытая кем-то расческа, огромное набитое словно улей здание вокзала. Поезд, как тяжелая усталая гусеница. Мелькали, мелькали, мелькали деревья, станции, закатное золото, синие сумерки, переезды, дороги, бабы, мешки, дети, мотоциклы. Я не отходила от окна. Мне совсем не хотелось спать, есть и пить. Это не было детским удивлением, огромностью и многозначностью мира. Я пыталась понять все, что видела. Образы сменяли друг друга, учили своему языку, играли со мной, дарили музыку и свет, тихонько вели по тонким тропкам и уводили так далеко, куда не ходят нормальные дети. На столике подсыхали дольки апельсина, нарезанный сыр пускал скупую слезу, кружки от булки падали на пол, в стаканчике бренчала ложка. Мне было не до еды. Аглая с дедой понимали это, и не надоедали уговорами. Они вообще никогда не уговаривали. Мне было шесть с половиной лет, и отныне я вольна была делать, что хочу. Потом был трясучий загазованный автобус, и, растеряв все силы, я, наконец, заснула. А когда проснулась, увидела наш дом. Я проснулась, осмотрелась, втянула ноздрями воздух и почувствовала, знаете ли, Довольно глупо воспринимать дома как совокупность стройматериалов и мебели. Это все равно, как воспринимать человека суммой мяса и костей. У домов есть душа. Это у нас. Все знают, поэтому у нас раньше вообще не было домов. Старики говорят, что душа дома держит душу человека и не пускает от себя, не дает свободы. С первой минуты все стало понятным. Тесная кухонька с тусклой грушей и мутной лампочки. Заставленный хламом коридор, комната деды, книги, книги, книги, темная спаленка Аглая, зала с ширенгой шкафов и сервантов, две крохотные комнатки, не пойми для чего, мой закуточек с окошком и дверью в сад, два чулана, двое синей и чердак. Никого не было в доме. Деда и Аглая прекрасно понимали, что мне нужно, и с утра возились в погребе, сыпая подсохшую картошку я медленно прошла по дому потрогала старые сто раскрашенные рамы окон посидела на продавленном диване в кабинете деды подобрала с пола яркую махеровую кофту Аглаи и обойдя все комнаты и закутки улыбнулась теперь это было мое жилище от плотной подпольной земли пахнущей картошкой и старыми тряпками до кончика трубы с отвалившимся закопченным краем а потом Мы сидели на кухне. Чайник посвистывал, масло плавилось в недрах овсянки. Хрустящая булка гордилась рыжей корочкой. Деда просматривал газету. Аглая дула на горячий кисель в моей кружке. «А можно мне будет погулять?» «Конечно!» Аглая все дула в кружку. «А куда можно?» «Куда хочешь, милая?» «Вот как кисель, правда, еще горячий!» В этом была вся Аглая. «Никогда!» Ни при каких обстоятельствах она не говорила «пойдемте пить чай», «обедать», «не лезь обожжешься» или «пора спать». Все это она умело заменяла фразами соответственно «на столе свежий чай и печенье», «суп может остыть и станет невкусным», «сковорода горячая» и «ты, наверное, устала». Слова указалки были чужды ее природе. Она делилась информацией, и никогда не обижалась, если ее игнорировали. А любопытно было бы посмотреть на то, какие дети могли бы вырасти у такого существа. Подозреваю, что абсолютно счастливые, неведающие страхов и комплексов. Но у Аглаи и деды никогда не было детей. Пока не появилась я. Часть третья. А вот еще мне бабка рассказывала, молодая она была шла по лесу на спине ребенка несла выходит на поляну да и видит меж двух берез качели висят а на этих качелях двое деток маленьких мальчик и девочка и уж так смеются просто радость от них что такое откуда в лесу деточки до деревни ведь вон как далеко а дай думает я их угощу но и дает им пряников до да яблок а детки то засмеялись да и исчезли а это спорики были «Колдовские дети. Кто их видит, да угостит, к тому счастье приходит. Бабка-то удачливая была. Что только не задумает, все у нее получается». Я шла по проселку, загребая сухую пыль резиновыми сапогами. Непонятно, почему я надела резиновые сапоги в такую теплую и ясную погоду. Ни Аглая, ни деда не удосужились дать совет по одеванию шестилетнему ребенку. Длинный деревянный забор, Внезапно закончился, и я вышла из узкого переулка на широкую поселковую улицу. Слева и справа тянулись дома, над заборами краснели рябинки, облетали яблони, и только сирени шуршали на ветру пыльными зелеными листьями. Прибежала собака, прокричал петух, женщина в красном халате вышла со двора, увидела меня, раскрыла рот и сразу юркнула обратно в калитку. Дойдя до конца улицы, я не обнаружила ничего интересного, уперлась в череду огородов и развернулась обратно. Навстречу мне шли школьники. «Смотри, смотри», — сказал один. Все быстро глянули на меня и сразу сделали вид, что не заметили. «Ольховские привезли», — тихо спросил другой. На него шикнули. «Я не стала с ними связываться, они бы все равно не стали со мной играть». Улица кончилась, и дорога пошла по пустырю. Высокие сухие травы стояли стеной, над ними летали тонкие серебряные паутинки. Я смотрела на легкие белые облачка, повисшие в ослепительно-голубом небе, потом прикрыла глаза и прислушалась. Дорога сулила прохладные прикосновения миллиардов пылинок и песчинок. Серые воробьи внимательно смотрели на меня с кустов, но думали о своем. У них у воробьёв всё не так, как у людей. Соображают они совместно, но при этом постоянно спорят. Маленький кузнечик неуклюже прыгнул и уставился на меня, и я подставила ему ладонь. Он не сел в нее не потому, что испугался, а потому, что у него были другие планы. Мы посмотрели друг на друга и вежливо распрощались. Я медленно шла, загребая сапогами легкую пыль. Солнце припекало спину и грело затылок, а когда устала, уселась прямо на обочине, Среди сухих былинок и пыльных лопушков. Мара! позвал деда, и я подняла глаза. Он сел рядом в траву, большой, круглый, в пыльных ботинках, в большом жестком плаще, в серой шляпе с продавинкой посередке. Так мы и сидели, а потом пошли по дороге, и я держала его за руку. Деда, а где мы живем? Такой вот э, поселок, деда взмахнул рукой. «Называется Прибой». «Прибой?» Я засмеялась. Слово-то какое. «А ты кто?» «Ну, я на заводе бухгалтер». Я залилась смехом. «А Аглая тоже бухгалтер?» «Аглая?» «Нет». «А кем она работает?» Теперь улыбнулся деда. «А ты бедовая. Вот тебе сразу скажи да расскажи. Пошли-ка в магазин мороженое купим. Мороженое любишь?» «Ага». Часть четвертая. Была я у родителей девочка умная да красивая. Вот выросла и говорю. Не хочу замуж за цыгана. У меня в городе есть комлытко. Камлытка, Любимый. С цыганского. Он гаджо. Не наш. Как так? Родителей не слушать. Как не пойдешь? Пойдешь. И сосватали. А жених цыган по лесу ехал. На него лесина и упала. на смерть повалила. Опять говорю. Отпустите меня в город к другу моему, он человек хороший, взрослый. Куда там? Не пустили, снова сосватали. А новый-то жених на свадьбу ехал, да в грозу попал. Ударила в него так, что убила вместе с конем. Поняли тогда родители, надо отпустить, неспроста это. Но затаили обиду, Дочник своим ушла. А разве можно на свою кровиночку обиду держать? Ушла девушка, замуж вышла, а деток бог не дал. Так-то против родителей идти. Потом-то они уж простили. Да поздно было. Я обнаружила их так, как заблудившиеся птицы находят путь в теплые края. Целый день бегала по овражкам и рощицам, лазала в чужие огороды и бросала камешки в болото. Голод звал к теплому чайнику и краюшке хлеба с вареньем, а холодные ноги к печке и сухим носкам. Но я упорно карабкалась по чужим заборам, Возилась в скользкой глине и грела грязные руки, засовывая их в рукава пальто. Я почуяла их издалека и пошла на терпкий запах, на горький дымок, на тусклый свет незанавешенных окон. Темные дома стояли в низинке. Сизые печные дымки уносило ветром, студёный ветер трепал белье на веревке. Я оглянулась назад. Прибоя не было видно. Я ушла так далеко, как еще не уходила. Другие родители давно бы бегали окрест с криками, но только не деда и Аглая. С самого начала стало понятно, что эти облезлые жилища отличаются от тех, что я видела. И уж, конечно, не своим внешним видом. Видала я в прибое и похуже. Нет, тут было что-то иное. Потоптавшись сапогами по грязи, я стала спускаться вниз. И тут мне в лицо влепился ком холодной глины, От неожиданности я упала задом на землю, а пока протирала глаза, в меня полетели другие комки, еще и еще. Я заревела в голос, встала на ноги и вместо того, чтобы бежать прочь, помчалась к темным домам, откуда меня так метко бомбардировали. Еще один комок шлепнулся под ноги, другой задел и без того грязную руку. Я закричала и схватила придорожный камень. Камень свиснул в воздухе. Наступила тишина. Потом послышался протяжный обиженный плач. На кера кодяке! Не делай так, с цыганского! крикнул женский голос. Я стояла посреди дороги и протирала кулаками глаза. Из-за кустов показалась толстая женщина в пышной юбке с грязной кромкой. Из-под косынки висели тонкие косы, в руке тлела папироса. Я в кэме Иди ко мне! С цыганского. Я не двинулась с места. Тогда она сама взяла меня за руку и повела во двор, что-то приговаривая и прищелкивая языком. Я только оглядывалась по сторонам. Набежали еще две женщины помоложе. Появились ребятишки. Целая куча. Худые, крикливые, грязные. Вышел кудрявый старик с палкой. Залилась лаем маленькая черная собачка. Старик бронился на ребят. У одного мальчика шла носом кровь. Толстая женщина подвела меня к бочке во дворе, отмыла мне лицо обжигающее холодной водой, и утерла жестким полотенцем. От полотенца пахло кислым молоком. Пхен роту!» Скажи, из какого-то рода, с цыганского. Ты откуда? спросила женщина. Я по-прежнему молчала. Дальховских она! хрипло сказал старик. И все сразу замолчали. А потом загалдели на перебой стали осторожно трогать мою одежду отрывать налипшие кусочки глины щелкать языком кто то сунул мне кусок лепешки и я тут же принялась жевать толстая женщина подала кружку теплого молока тебе сколько лет спросила худая девочка шесть нет мне шесть а ты большая вон какая и все засмеялись тут жили цыгане давным давно Они бродили по городам и весям, знали толк в лошадях и кузнечном деле, пели и плясали на ярмарках, но даже в те незапамятные времена для большинства обывателей были как палка в колесе. Теперь же их привычная жизнь окончательно поломалась, и они принялись медленно деградировать, забывая нехитрые ремесла и все больше и больше соблазняясь легкими деньгами преступной наживы. Не стоило сгонять их в колхозы, не стоило расселять по унылым деревням и посёлкам. Народ, привыкший всю жизнь шевелить ногами по бесконечным дорогам и впитывать их в музыку, сразу опустился и угас. Исчезли кони с бубенцами, медведи пошли на шапки с корнякам, утих стук, походных кузин, а потом исчезли и сами кузнецы. В цыганских посёлках мало мужчин. В таборе жили, как умели, Часто и бестолково рожали детей, попрошайничали на базарах, таскали картошку у местных, торговали севушным перегоном и относились с четко уловимым презрением к гаджу, всем не цыганам. Если не считать деда и Аглаи, это были первые люди, которые приняли меня в свое общество. Так просто, как некоторые позволяют чужой кошке бродить по двору и иногда по настроению гладят ее нечистую шорстку и кидают ей головы от кильки. Старик сказал, что отведет меня домой. Но тут подлетели худые чернявые дети. Они тормошили меня, что-то кричали на своем птичьем языке, а один мальчик сунул мне в руку облизанную карамель. Я совсем растерялась. Они предлагали мне играть. Этого не делал никто. По крайней мере, я не могла вспомнить. Это было чудо. Шальное волшебство! Мы бегали и орали, верещали и смеялись. За занавеской пищал младенец. Женщина добродушно ругалась густым прокуренным басом. Опрокинулась лавка, отлетела табуретка. Дед дал кому-то шлепка, за печкой звенела посуда. Я и сама не заметила, как стала выкрикивать слова. Мне нравились они громкие, острые, полные дикой музыки. Старик заметил это и потрепал меня по голове. «Амари! Амари! Наша! Амари!» — крикнула я, а он засмеялся. Потом мы ели, и было очень весело стучать ложками, отрывать куски от лепешки, пинаться под столом. А в незанавешенные окна лился красный свет закатного солнца. Старик сам отвел меня домой. Мы шли по полю, по искристой от земле, а над нами в темнеющем небе летели гуси. Тяжело, низко, так что видны были их лапки, прижатые к серым брюшкам. Аглая вышла на крыльцо, охнула, кинулась, обняла меня и прижала к себе. Старик степенно говорил на своем языке, поглаживал белую бороду, прищелкивал языком, аглая его будто не слышала. «Мара, Марочка моя!» — шептала она, и по ее тонким морщинкам катились слезы. И тогда я поняла, что люблю ее. Это было так просто, что я поразилась, как же мне раньше это в голову не приходило. Я люблю Аглаю и деду, и никогда их не брошу. Они мои, наши, а «Парик и Рэс», — сказала наконец Аглая, подняв глаза на старика. Они смотрели друг на друга неподвижно и долго. Аглая благодарила не только за то, что меня привели домой, за что-то важное, куда больше я благодарила она. А гуси все летели над нашими головами, перекликаясь прочь, прочь. Их звали другие края. Часть четвертая. А еще был у нас раньше праздник. Летом выпадал по теплу. Садились все ночи вместе, а огня не жгли. Ни костров, ни трубок, ни печек, ничего. Сидим в темноте, молчим, каждый свое думает. Это чтобы все помнили о темных временах, а злому и нехорошем не забывали. Ведь всякое бывает. Голодают люди, болеют, мерзнут. И не едим поэтому ничего. Ни лепешки, ни теплого чая. Нельзя громко говорить, нельзя петь. Даже дети не плачут. Темно. Страшно, зябко. А как восходит солнце, Наш старшой разводит костер, Берет головешку да обходит нас кругом. Что тут начинается, ой! Все радуются, поют, пляшут, мясо готовят, Лепешки пекут. Весело было, да. Огонь он живой. Его нам Бог дал. Небо стало свинцовым, опустилась до самых крыши, придавила, причмокнула, отрезала пути. День за днем сыпал снег. Деда исчез на два дня, а потом явился под вечер, свежий и румяный, с двумя большими сумками. В сумках были валенки, крашенная под леопарда шубейка, меховая шапка, шерстяные гамаши и носки, а еще конфеты целый пакет. Все мне. Аглая тоже уходила, но не надолго. Она приходила с мороза, потирала тонкие руки и сразу ставила чайник на плиту. Иногда мы гуляли вместе. Шли до магазина или до автостанции, но никогда не ходили в поселок с черными домиками. Туда я ходила. Одна. Часто глядя на угольки в печи, Аглая начинала петь. Она пела, закрыв глаза и покачиваясь. Песни были похожи на сполухи алого огня, что пляшет по уголькам. На вой ветра в старой трубе, на метель. Мне хотелось от них плакать, но я не плакала, а крепче прижималась к Аглае, обнимала ее за костлявые бока. А еще она рассказывала, и непонятно было, сказки она говорит или вспоминает былое. Вот, говорят, в одной деревне жила старуха Чеваханя, злая ведьма. Был у нее сын, хороший парень. А она-то никого не любила, никого во двор не пускала, а сама только вечером выходила. Встанет, заклинание пробормочет, а потом повернется вокруг себя и превращается в свинью. И всем, кто к ее дому идет, начинает эта свинья под ноги бросаться. Собьет на землю и давит, катается. Да так, что чуть не до смерти покалечить могла. А сыну старухи красавец был. Жутко и чудно было перед самой ночью, когда деду уходил к себе, а Глая сажала меня на табуретку, вынимала головешку из печи и с причитаниями ходила кругом. Это она уводила прочь черную воронку, дула на мою голову, бормотала, шептала, иногда срываясь на русский. «Иди, иди прочь! Кто переступит мою тень? У того пусть и будут боли, а у моей чайри нет, нет, нет!», нет. И воронка оставила меня в покое. Ушла навсегда туда, куда послала Аглая. Ушла вслед за горьким дымом тополевой головешки. Иногда к нам наведывались люди. Под вечер, с оглядкой. Они забирались на заваленку и трусливо стучались в окошко. Выходила Аглая, тихо говорила. Иногда что-то брала и отдавала. Иногда говорила нет-нет. И быстро уходила. А гости в основном... Тетки средних лет все топтались и иногда стучали снова, что-то кричали. Поселок будто вымер. Изредка по улицам пробегали подмерзшие школьники, бабы гремели ведрами на заледенелых колонках. Два раза в неделю у сельмага выстраивались хмурые очереди. Был привоз. А у цыган было весело, людно, громко. Я быстро привыкла к перловому супу и лепёшкам. К обществу чумазах ребятишек, к запаху нестиранных пеленок и сопрелого пота. В чулане стояла огромная кастрюля с мутной брашкой. Старший внук хозяина таскал ее оттуда ковшом и смотрел, как мы мелкие пьем, хмелеем и дуреем. Выходил старик, отменно ругался, грозил длинной палкой, но никогда никого не бил. А вот толстая Азия могла запросто огреть мокрой тряпкой. Мы хохотали и убегали прочь со двора. Язык не нужно было учить, он давался без всякого труда, Все равно как примерка другого платья. Через пару месяцев я так же чисто чесала по-цыгански, как и материлась. Деда пытался со мной поговорить, но я совершенно не понимала, почему я не могу изъясняться так, как удобно. И он махнул рукой. Аглая же ни в чем меня не ограничивала. Только если я задерживалась и приходила в темноте, в мороз и метель с застывшими руками, и деревянными ногами, она кидалась ко мне, прижималась, тормошила, отдирала ледяные корочки от штанов, судорожно целовала, ласкала и тихонько плакала. Эти минуты были самыми близкими и радостными. Потом деда снова исчез. Его не было две недели. За это время случилось многое. Часть пятая. А вот еще бывает. Младенец кричит да кричит. А то заболеет так, что никакие врачи не помогут. Да что они врачи умеют-то? Ходила я к врачам. Так вот, это его духи мучают. Либо Чиваханя какая порчу навела, либо мертвого в семье недавно схоронили, а он с долгами ушел, дело не доделал. Всякое бывает. А бывает, что мать пока беременная ходила, Злобу на кого я имела. Нельзя на людей-то злиться. Нельзя. Ничего, можно помочь. Надо ему маленькому заново родиться. А как он заново родится, не будет на нем обиды никакой. Чистый будет, как снег. Сначала ударили морозы. Потом у нас подожгли дровяной сарай. Среди ночи окна озарились желтыми сполохами. Горело славно. Хорошо, что сарай стоял далеко от дома, в огороде, а погода была морозная и безветренная. Искры не долетали до дома, устремлялись к звездному небу и там медленно парили, теряя свои маленькие ослепительные жизни. Аглая кинулась по снегу, теряя тапочки. Она воздела руки и издала странный вопль. Не то виск, не то вой. Я в одной ночной рубашке стояла на крыльце и не замечала холода. Пожарная команда прибыла слишком поздно. Мы лишились всего запаса дров. Будь деда дома, это не стало бы проблемой, а от Аглая толку было мало. Она ходила как помешанная, натыкалась на углы и бурмотала. Только под вечер мы отобрали годные головешки и затопили печь. Почему дрова подожгли, а? спрашивала я, оттирая от рук сажу. Не любят нас, вот и подожгли, ответила Аглая равнодушно, беззлобно. А почему не любят? Да кто ж их знает?» А через несколько дней к нам принесли ребенка. Среди ночи я вскочила в кровати, в окно отчаянно стучали, а Глая прошлепала тапочками. В дом все в морозном облаке ввалились, притопывая две фигуры. В руках первой был сверток. «Мама, пошли домой! Мама, стыдно! Мама, уйдем!» монотонно бубнила вторая. «Тихо ты!» — хрипло сказала первая, И заплакала. На пол упали заиндевелые шубы. Аглая затопала, засуетилась, и сразу стала другая. Я притаилась за печью и смотрела, как она, что-то бормоча, мечется по комнате и делает странные вещи. На стол высыпалась мука, налилось молоко и масло, с размаху пригоршней соль. Тесто творилось крутое и теплое. В печи пылали остатки наших дров. Скалка быстро раскатывала тесто. «Подай!» — сказала Аглая. Сверток оказался на столе. Одеяльцы и пеленки упали на пол. Ребенок был маленький, худой и синий. Ручки и ножки безжизненно свисали. «И-и-и-и!» и завыла молодая женщина. «Тихо!» Раз — и Аглая уложила крошечного мальчика внутрь, как начинку для пирога и ловко защипала края. «Нет, не надо!» заорала молодая. «Уйди ты, штыл!» «Тихо, с цыганского!» тихо приказала Аглая. И та послушно отошла, все еще протягивая руки. «Мара, лопату!» Я вздрогнула, кинулась за печь и протянула большую плоскую лопатку. Аглая забормотала, зашевелила тонкими пальцами, а потом подхватила лопатой пирог с малышом, И сунула в печь. Пламя охнуло и сомкнулось над тестом. Из печи пахнуло небывалым жаром. Аглая вытащила ребенка и сунула вновь еще глубже. А потом еще раз. Так глубоко и сильно, что золотые искры роем ворвались в комнату. Запахло жженой мукой. И, наконец, бросила свой страшный хлеб на стол. И занесла над ним нож. Непропеченные корки разверзлись. И тут ребенок заорал. Он кричал пронзительно и сильно, но в этом крике не было боли. Он сучил ножками и тянул ручки. Аглая подняла его над головой, розового, заходящегося в возмущенном плаче, внимательно осмотрела и сунула матери. Покорми. У меня молока нет. Есть, корми. На табуретке чмокал малыш. Его мать улыбалась, бабушка утирала слезы краем платка. Сердце у него больное, как родился. Ну и сразу сказали, не жилец. Что только, кому только. Хорошее у него сердечко, сказала Аглая. Как зовут? Николай. Коля. Другое имя дайте. Надо, чтобы была буква «Р». Кирилл, хорошо. Да, да. Кирилл так Кирилл, а мы... Что скажете, сколько нужно, вы только скажите. Да ничего не надо, устало сказала Аглая. Нет, вы только скажите, не унималась женщина. Мы и все, мы и все. Ладно, тогда чего не жалко. Женщины ушли в морозную темень, прижимая укутанного мальчика, сытого, спящего и здорового. На следующий день во двор въехал самосвал и высыпал душистую гору березовых дров. Нам часто приносили, чего не жалко. Аглаи приносили, мед в трехлитровой банке, яйца в корзинках, гепариновую мазь, отрезы шерсти на платье, замороженное мясо, краску для потолка, новые валенки, банки с вареньем, матки болгарской шерсти, козлиную шкуру на диван, штакетник на забор, раковину из нержавейки и прочие полезные в хозяйстве вещи. Приносили и деньги, но редко. В такие дни Аглая как-то стыдливо клала сверток на стол, На газеты деды. Тот смеялся над ней, но мятые купюрки забирал в карман. Знал, что не отвяжется. У нас так принято. Деньги. Мужчине. Часть шестая. Нет людей плохих. Нет людей хороших. И все люди грешные, а хотят уйти от греха. Как мать моя захворала, так и я захворала. Маленькая была совсем грудная, Без молока-то материного пропала бы. А взяла меня кормить? Марийка, они рядом жили. Так потом и жила. То к своим, то к ней, на два дома. Отец-то бронился. Ну да чего уж, Ребенок он везде ребенок. Кормилица моя образованная была, в школе работала. Меня тоже учила. Да я глупая была, мне бы только бегать. Бегала-бегала, а в голове-то все таки набилась. Не выкинешь. И не захотела я к своим жить идти. «Ох, отец торвал. Потом-то, конечно, вернулась, а и все равно ушла. Родители мне тоже добра хотели. А поди-ка разбери, где оно добро. Что к хорошему, что к плохому. Каждый сам себе голова. Сам себе хозяин. На дворе установилось тепло, и я совсем отбилась от рук. Поначалу, промотавшись весь день с мокрыми ногами, Принялась было кашлять и сопливить. Но солнце припекало, чирикали воробьи, по улицам расползались лужи. Мне хотелось бегать, прыгать и орать. Болеть было некогда и незачем. За зиму я здорово подросла и окрепла. Деда ежедневно брал портфель и уходил на работу. Аглая оставалась дома. А я дома не оставалась. Черный поселок в не звал меня. «Амари!» — говорил мне ласково старик. А потом на землю опустился август. теплый, пожилой и усталый. Время, когда по утрам летят холодные паутинки и ложится блестящая роса. А днем бесцветное небо тихо звенит, а земля тяжело нагревается, словно старая летняя печка во дворе. Весь день я провела со своими крикливыми товарищами. Мы обтрясли яблони в чужом саду купались в грязном теплом пруду, лакомились апельсиновым мармеладом и семечками, наспор ели дождевых червей и совершали разбойные нападения на чужих девочек, кидая в них сухими комьями глины. Я пришла домой посреди звездной ночи, усталая, голодная, с тяжелыми веками и грязнущими ногами. Не в силах вползти на крыльцо, плюхнулась на лавку и принялась снимать пыльные сандалии. Окно было распахнуто и затянуто марлей, слышны были голоса и плеск воды, Аглая стирала. «Но это необходимо, пойми», — говорил деда, — «рано еще, хоть бы год еще погуляла», — устала отозвалась Аглая. «Ее там обидят, я знаю». «По-твоему, ей лучше таскаться с этими?» Воцарилось молчание, как будто дом и двор накрыли чугунной крышкой. Прости. Ничего. Я имел в виду. Я знаю. Но нельзя же так. Обидят, не обидят. Может, запереть ее на чердаке, чтобы никто не обидел? Нет. Аглая вздохнула. Только не запереть. Она человек. Девочка. Втолковывал деда. Ей учиться надо. Толку от этой учебы. Аглая хлопнула мокрой тряпкой и вылила воду в ведро. Вот ты, ученый. Впрочем, делайте, что хотите. Послышались шаги. Аглая спустилась по ступенькам и выплеснула воду в угол двора. Я поднялась навстречу и уткнулась головой в мокрый подол на ее животе. Она ласково погладила меня. Мара, пойдешь в школу? спросил деда, приподняв марлю на окне. Я посмотрела на Аглаю. Она улыбалась. Мелкие морщинки лучиками разбегались от уголков рта и глаз. Да, сказал я, пойду. Свежим утром накрапывал дождь. Мы шли втроем, поглядывая от воды дороги. Юбка неловко хлопала по коленям. Букет астр пах мятой травой и скорой осенью. Я то и дело трясла головой, как кошка. Банты непривычно стягивали волосы. Мешали. На повороте деда приподнял меня и поцеловал в нос. «Ну, давай, что ли, старайся, не подведи. Да смотри, плохие слова не говори, это тебе не...» Он осекся, глянул на Аглаю. «Не дома». И он поспешил на работу, а мы пошли дальше вдвоем. Аглая все молчала. На школьном дворе было полно народу. Аглая протащила меня сквозь толпу и сунула в руки высокой пожилой женщине мягкой, как булка, и душистой, как наше заведующая. А кругом были дети, совсем другие, чужие, не наши. И вот мы пошли. И уже входя в неведомые двери, я оглянулась. Аглая стояла посреди двора. Ветер трепал ее крашенные волосы, хлопал полами клетчатого пиджака. И я не выдержала. Бросилась, побежала, спотыкаясь. Уткнулась головой в ее худой живот. «Пошли домой. Они все другие!» «Ну что же, что другие? Есть разные люди», — сказала она тихо. «А ты у меня лучше всех. И умница, и красавица!» Я подняла лицо. Мы стояли посреди двора и смотрели друг на друга. «Ты будешь меня тут ждать?» «А как же? Будучи, еле буду!» «Тогда я обратно. А ты жди. Никуда не уходи!» Тяжелые створки дверей сомкнулись за спиной, запах побелки и помятых цветов, цоканье чужих каблуков по каменному полу, гулкие голоса, чистые окна, шелест бумаги, умница и красавица. Не те ли слова прошептала чеваханя в маленькое грязное ушко? А ну, поворачись, милая. Я бежала вверх по лестнице, бежала в другой мир чтобы остаться в нем навсегда. Бежала от Аглаи, от черного поселка, от брашки и овсяных лепешек, от песен и брани, что к хорошему, что к плохому. Да кто разберет? Никто этого не знает.